Глава 35. Петр Суздалов, управляющий банка Луидор, сидел в своем рабочем кабинете и разглядывал фотографии, недавно сделанные скрытой камерой, по заказу Изольды Бежецкой. На них был изображен он сам и Алексей Бежецкий, симпатичный парень, с которым Петра угораздило познакомиться в ту злополучную ночь. Если бы Петр только знал, с чьим сыном он тогда так отлично провел время, он никогда не пошел бы в тот гей-клуб. Но сделанного уже не воротишь. Теперь он оказался в полной зависимости от Изольды, и в который раз проклял себя за свои слабости. Пётр открыл сейф и убрал фотографии в конверт из плотной непрозрачной бумаги. Он давно собирался избавиться от этих снимков, да только руки не поднимались. Как ни крути, у него ещё остались какие-то чувства к молодому бежетскому, хотя тот больше и не хотел с ним встречаться. И эти фотографии остались теперь единственным напоминанием об Алексее. Петр тяжело вздохнул и обхватил голову руками. Если его жена Ксения узнает о его тайных пристрастиях, он не только вылетит из ее дома, но и лишится этой работы. Не будет больше ни денег, ни связей, ни знакомств в самых высших кругах большого бизнеса. Да бывшие коллеги и деловые партнеры его просто насмех поднимут. Только это и заставляло Суздалова выполнять все капризы Изольды Бежецкой. А ведь ему так хотелось послать ее по известному адресу. На столе Петра зазвонил телефон. Он снял трубку и узнал голос Изольды Бежецкой. Вспомни, черта, он и появится. «Опять вы?» — недовольно воскликнул Петр. «Я думал, вы уже оставили меня в покое». «Но вы же так и не выполнили данное мне обещание». сказала Бежетская: "Вы pekлились, что уговорите банкиров взыскать с Стауэра все долги. А что в итоге? Моя хитрая племянница настолько задурила вам всем мозги, что вы ещё и продлили сроки выплат". К этому приложила руку моя жена, начала оправдываться с уздалов: "Вы же прекрасно об этом знаете. Она с Настей в очень хороших отношениях и имеет вес в банковском сообществе, к её мнению многие прислушиваются". Изольда недовольно фыркнула. Никогда не думала, что вы такой подкоблучник, Пётр. А на владельца банка что я могу сделать? Уж вы придумайте что-нибудь. Я ведь от вас просто так не отстану. Я уже это понял, мрачно ответил Суздалов. Настька пустила все средства компании на строительство этого злощастного отеля. Если вы потребуете выплаты долго сейчас, Tower будет уничтожен. Пусть другие банкиры ждут у моря погоды. Луи Дор может взыскать свой долг в любое время. Вот что, подумав, предложил Пётр. Моя жена скоро отправится во Францию к своей матери. Она пробудет там пару месяцев. В это время все полномочия по управлению банком переходят ко мне. Вот тогда я и смогу требовать с вашей компании возвращения кредита. Отлично. Обрадовалась Изольда. Я знала, что вы сможете что-нибудь придумать. И она положила трубку. Пётр с трудом сдержался, чтобы не швырнуть телефон об стену. С каким бы удовольствием он поехал с Ксенией во Францию и никогда оттуда не вернулся.